Оно изгнало его, едва успев принять. Он сделал только три шага в глубоком мраке, каким оказалось это общество, а под его ногами уже разверзлись три бездны. Его несчастье началось с предательского превращения. Катастрофа подкралась к нему под видом апофеоза. Подымайся, означало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 и завоевал ее расположение атлет он боролся с народом с этим львом и лев стал его другом неимущий он боролся с нуждою перед суровой необходимостью добывать хлеб насущный он умудрился сочетать нищету с духовными радостями и превратил свою бедность в богатство он имел право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 и составлявших его настоящую семью, заменила семью родных по крови, хотя и смешанной крови. И едва вступив в эту семью, он сразу очутился лицом к лицу с призраком братоубийства. Увы, он позволил ввести себя в то самое общество, о котором Брантон, впрочем, Гуинплен не читал его, писал, Сын может вызвать отца на дуэль. И это считается в порядке вещей. Роковая судьба крикнула ему, «Ты принадлежишь не к толпе, а к сонму избранных», и распахнула у него над головой точно небесные врата, свод социального здания, заставив предстать нежданным и грозным видением перед сильными мира сего и вдруг вместо простого Люда, рукоплескавшего ему, он увидел вельмож, осыпавших его проклятиями. Печальные перемены, постыдное возвышение, внезапная гибель всего, что составляло его счастье, дикая травля, крушение всей его жизни, удары орлиных клювов,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 отчасти подчиняясь насилию, отчасти по доброй воле, ведь после жезлоносца ему пришлось иметь дело с Баркельфедра, и переезд в палату лордов совершился не без его гуинплена согласий. Он променял действительность на химеру, истину на ложь. Дею над Жезиану, любовь над тщеславие, свободу на могущество, Гордый честный труд на богатство и связанную с ним тяжелую ответственность, сумрак, где скрывается бог, на адское пламя, где обитают демоны, а значит, рай, на Олимп. Он вкусил от золотого плода, и во рту у него остался пепел. Скорбный итог. Поражение, крах, падение, гибель поруганных надежд, уничтоженных злобным смехом, беспредельное отчаяние. Что же делать теперь? Что сулит ему завтрашний день? Острие обнаженной шпаги, направленной в его грудь рукою брата. Он видел только ужасный блеск этой шпаги. Остальное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 Успев внушить к себе любовь и дать ему пощечину. Сколько горестных событий. Идти дальше было некуда. Все рухнуло. Да и к чему? Отчаяние лишает человека последних сил. Опыт сделан, и повторять его незачем. Гуинплен оказался игроком, сбросившим один за другим свои козыри. Он позволил заманить себя в страшный горный дом. Не вполне отдавая себе отчет в своих поступках, ибо таков тонкий яд обольщений, он поставил на карту Дею против Джезианы и выиграл чудовище. Поставил Урсуса против семьи и выиграл бесчестие. Поставил подмостки Фигляра против скамьи Лорда, и вместо восторженных криков услыхал проклятие. Последняя его карта упала на роковой зеленый ковер, опустевшей ярмарочной площади. Гуинплен проиграл. Оставалось одно — расплата. Расплачивайся же, несчастный. Пораженные молнии не двигаются. Гуинплен как будто оцепенел. Всякий, кто издали увидал бы его, застывшего у края парапета, подумал бы, что это каменное изваяние. Ад, змея и человеческая мечта, свиваясь, образуют круги. Гуинплен погружался по спирали в глубину своего мрачного раздумья. Он окинул только что представшее ему общество холодным прощальным взглядом.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 в беспредельности, где сияют звезды и не иссякают жизнь. Мало-помалу гуэн пленом овладевал вихрь скорбных мыслей. Все, с чем мы расстаемся перед смертью, предстает нам словно при вспышке молнии. Кто судит, тот сопоставляет. Гуинплен сравнил то, что дало ему общество, с тем, что дала ему природа. Как она была добра к нему, как поддерживала его, как помогала ему. Все было отнято у него, все вплоть до лица. Природа все возвратила ему, все, даже лицо, ибо на земле жил слепой ангел, созданный нарочно для него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 ибо у них на самой вершине дерева Гиминея было свое гнездо. Больше того, Дэя была его светом, без нее все казалось небытием и пустотой, и он видел ее окруженной лучезарным сиянием. Как жить без Деи? Что делать с собой? Без нее все в нем мертво. Как мог он потерять ее из виду хотя бы на мгновение? Он несчастный. Он позволил себе уклониться от своей путеводной звезды, а там, где действуют грозные неведомые силы притяжения, всякое уклонение увлекает в бездну. Куда же закатилась его звезда? Дей, Дей, Дей.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 что недавно ослепляло его. Отвратительное зрелище. Знатность оказалась уродливой, корона омерзительной, пурпурная мантия мрачной, стены дворцов насквозь пропитаны ядом, трофеи, статуи, гербы — фальшивыми. В самом воздухе было что-то нездоровое, что-то предательское, способное свести с ума. Лохмотья фигляра Гуинплена, были прекрасны. Как вернуть зеленый ящик, бедность, радость, счастливую бродячую жизнь вместе с Дей, похожую на жизнь ласточек. Они были вместе, встречались ежеминутно, вечером, утром, за столом касались друг друга локтями, коленями, пили из одного стакана. Солнце заглядывало в окошко, но оно было только солнцем. Дей же была любовью. Ночью они чувствовали, что спят почти рядом, и сновидения Дэи витали над Гуинпленом, а сновидения Гуинплена реяли над Дэй. Пробуждаясь, они не могли поручиться, что не обменялись поцелуями в голубой дымке сонных грез. Вся невинность была воплощена в Дей. вся мудрость в Урсусе.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 Ведь только для того, чтобы уберечь от них лорда Клинчарли, чтобы оградить его достоинство, на них и обрушился всей своей гнусной тяжестью полновластный общественный произвол. Лучшим средством защиты их было бы для Гуинплена исчезнуть. Тогда отпали бы все поводы для преследования. Не будь его, их оставили бы в покое.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 Что сделали с ними? Жгучее мучительное сожаление. Беда разразилась только потому, что его не было с ними. Иначе он разделил бы их участь. Он увел бы их с собою, либо погиб вместе с ними. Что станется с ним теперь? Разве может существовать Гуинплен без дей? С ее утратой потеряно все. Все кончено. Любимые, родные люди пропали. Наступил конец всему. Зачем бороться, если он осужден и отвержен? Нечего больше ждать ни от людей, ни от неба. Дея, дея, Где Дэя? Потерян. Неужели потерян? Тот, кто утратил душу, обретает ее лишь в смерти.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 которую ему вручил библиотекарь палаты лордов. Он вынул книжечку из кармана, посмотрел на нее при тусклом свете, нашел карандаш, написал на первой чистой странице две строки ⁇ Я ухожу ⁇ пусть мой брат Дэвид займет мое место и будет счастлив ⁇ И подписал ⁇ Фермен Чарли Пер Англии ⁇ затем он снял камзол и положил его на кафтан снял шляпу и положил ее на камзол записную книжку открытую на той странице где делал надпись положил в шляпу увидев на земле камень поднял его и придавил им шляпу потом посмотрел вверх в беспредельный мрак расстилавшийся над ним голова его Медленно поникла, как будто ее тянула в пучину незримая нить. В нижней части парапета было отверстие. Он вставил в него ногу, чтобы легче было опереться коленом. Теперь оставалось только броситься вниз. Заложив руки за спину, он подался вперед. «Да будет так», — промолвил он